Глава 18 Я сидела в машине на переднем сиденье и смотрела во все окна, а моя рука лежала на подлокотнике. Периодически ее гладил пальцами Вадим, в виде как я радовалась детским восторгом от развернувшейся картины. Как только мы въехали на территорию Республики Алтай, и я увидела горы, эту крепкую, пугающую красоту, которая поражала до непередаваемого восхищения, я не переставала охать и ахать. Мой мужчина только довольно улыбался, рассказывая и показывая все достопримечательности по пути. Действительно, я влюбилась в горы. Просто невероятно красиво. А Катунь? Это же слов нет. Она, как холодная красивая дева, на которую можно смотреть вечно и восхищаться, но нельзя покорить. Когда ехали по Чуйскому тракту, остановились на обочине, чтобы пойти на смотровую площадку слияния рек. Оттуда открывался потрясающий вид на две величественные реки, две святыни горного Алтая – Чуй и Катунь. При их слиянии смешивались два крупных потока разного цвета, но не сразу. Какое-то время уже единое течение имело четкую границу между мутной водой Чуи и бирюзовой Катуни. Несомненно, это завораживающее зрелище. Кроме того, со смотровой площадки над слиянием открывалась потрясающая панорама долины рек. Я считала, что это должен увидеть каждый. Когда восторги и вздохи восхищения утихли, я решила поспать по совету Вадима, так как очень устала от дороги. Удобно сделала кресло и закрыла глаза. Перед тем, как заснуть, подумала о том, что поездка с Вадимом мне очень понравилась. Мне вообще все с ним нравилось делать. Разговаривать, лежать, гулять, а особенно целоваться и прикасаться к нему. С каждым днем все больше усиливалась наша связь пары. Единственное, что мы не могли, так это заняться любовью, чтобы поставить метки. Но ничего, скоро наша красавица появится на свет, и когда отойду от родов, можно будет дать возможность нашим новым отношениям в интимном плане. Надеюсь, мой мужчина покажет мне, что значит быть любимой и желанной в постели, одаривая лаской и нежностью. Ведь это сейчас страха нет, пока беременна. Но окажемся вместе, когда ничего не будет останавливать его и меня. Тогда страх и обида начнут волновать душу и сердце, заставляя переживать и бояться. Но пока я не буду об этом думать, ведь сейчас мне очень хорошо, так, как никогда в жизни. «Вадим хоть и сильный, суровый оборотень Альфа, но со мной он нежный, ласковый и заботливый мужчина. Я надеялась, что когда наша пара образуется окончательно, наши чувства перейдут на другой уровень. Я не знала, что такое любовь, но могла сказать по своим чувствам и эмоциям. Я шла тихими шагами в этом направлении. Оставалось только надеяться и верить, что мои девочки будут для него дочками, и его волк примет их как родных». За сегодняшний день мы останавливались в столовых кафе три раза, и сейчас Вадим вновь остановился у столовой. Сергей с Еленой, ехавшие впереди нашей машины всю дорогу от Омска, вылезли из внедорожника и начали нас дразнить, что с таким частым питанием в семье старшего Курсанова родятся толстенькие пухляки. Вадим, улыбнувшись, прижал меня к себе, говоря, что они ничего не понимают, а все их мысли заняты другим, более примитивным». И с веселым настроением мы пошли в отличное кафе, где хорошо поужинали, ведь мы прибудем на территорию огромной стаи только через три часа, когда стемнеет, и дорога будет плохая по сравнению с трассой. Наконец мы подъезжали к городу Оборотней, который находился далеко от людских поселений, вблизи Чулымашской долины. И вот мы въехали на закрытую территорию через пост охраны, который состоял из двух крупных оборотней, но нас даже не остановили, лишь уважительно кивнули. Две машины проехали по главной дороге и через 10 минут остановились у аккуратного домика, видно недавно построенного, как и рядом стоящие. Вадим вышел из машины и быстро обошел ее, открывая двери, чтобы помочь мне. Сергей не успел сделать то же самое, так как Лена уже закрывала двери, когда он обошел машину. «Это ваш дом?» — с интересом спросила я. «Нет, это дом Вадима, а я живу в гостинице, так как вечно в разъездах. «Но теперь я обязательно подам заявку на дом Верховному Альфе. Насколько я знаю, было еще пять свободных домов», — ответил мне Сергей. «Да, я тоже об этом знаю», — сказал мой оборотень. «Хорошо, сегодня заночуем у Вадима, а завтра, пока вы будете отдыхать, мы с братом пойдем в администрацию и переговорим с Альфой по делам и насчет дома», — с довольной улыбкой сказал Сергей. «А почему тут? Зачем мешать Вадиму и Наташе?» «Сейчас поедем в твою гостиницу. Я посмотрю, как ты там жил. Кто в гости заходил?» Сказала Елена. «Хм, хорошо. Тогда поехали. А то уже поздно», — ответил ей муж. Когда Елена подошла обнять меня, откуда ни возьмись, появилась красная иномарка, из которой вылетела красивая стройная брюнетка и бросилась на шею Вадиму с поцелуями. «Любимый, а я так ждала! Ну, наконец-то ты приехал! Как я соскучилась! Как же ты похудел!» одной, мой любимый». «Лариса, перестань», — грозно сказал мужчина, отталкивая девушку от себя. Но она еще сильнее вцепилась в оборотне продолжая причитать и целовать. Весь этот цирк сопровождался противными чмоканьями, как мне показалось. Я сжала кулаки и зарычала, а Елена, стоявшая рядом со мной, громко спросила. «Это местная шалава в городке? На нее, видно, спроса нет, что она только таким навязчивым способом добивается внимания». Сергей поперхнулся, а я с интересом уставилась на офигевшую Ларису, которая сразу отстала от Вадима и, грозно зарычав, кинулась на Елену. За несколько секунд она преодолела расстояние больше двух метров, на ходу частично перекидываясь в волчицу, то есть только руки превратились в лапы с когтями, и трансформировалось лицо. Зверски скались в желании разорвать противницу, она прыгнула, но еще в прыжке была мощно захвачена за шею. Когда Лариса стала приходить в себя, то поняла, Невозможно дышать, ей до сих пор передавливали горло, а другая рука обидчицы когтями разрывала ей одежду на животе, задевая кожу. Никогда волчица не испытывала такого страха, как сейчас. Ведь она считалась альфой-самкой, могла нападать и обороняться лучше и быстрее всех женщин-оборотней. Редко кто из них хоть на треть был так же силен, как она. А тут дикая волчица мгновенно кинулась ей навстречу и в секунду резкими движениями схватила за горло. Притом у нее даже дыхание не изменилось. Вокруг летала мощная сила Вигара и что-то еще, отчего становилось не по себе. Девушка наклонилась к Ларисе и прошипела в ухо. «Еще раз подойдешь к мужику моей подруги, шею сверну и скажу, что так и было. Поняла?» «Я не знала», — начала оправдываться песклявым голосом Альфа-самка. «Тебя предупредили вчера, так что, дуры не прикидывайся. Или тут все такие тупые самки, которых нужно, как неразумных котят, тыкать мордой, чтобы стало понятно, что к чему. Нет, я... Это наши мужчины. И предупреди подружек, что мы не любим наглости в свой адрес. Поняла? Да, — ответила Лариса хрипя, почти задыхаясь. Ее резко оттолкнули, и она, не глядя ни на кого, не твердой походкой пошла к машине, испытывая унижение и огромную злость. Оказывается, на улице уже собралось несколько зрителей, которые в изумлении глазели на происходящее. Вадим посмотрел на Елену долгим тяжелым взглядом и сказал, «Тебе здесь жить. Не стоит сразу действовать грубой силой. Я бы справился сам». Плохо справлялся, унижая свою пару. Нужно думать о ее чувствах, а не о том, что боишься обидеть дочку Верховного Альфы. По поводу житья. Мне не нужны подлизы и притворщики в друзьях. Такие стервятники только нож в спину могут воткнуть. Пусть лучше остерегаются. А кто действительно захочет общаться, тому я буду рада. «Стоит понять, что напрашиваться и присмыкаться не перед кем я не собираюсь», — прорычала Елена. «Чёрт, Елена, я не хочу, чтобы от моей пары шарахались за три версты. Я хочу нежную и добрую жену, которая вносит уют в дом и любит меня. И я знаю, что ты сможешь мне это дать», — начал наседать на горду волчицу Сергей. Если честно, я не понимала, почему они нападают на неё, ведь она права. Лариса знала, что Вадим приедет с парой. но разыграла комедию, чтобы унизить меня. Елена встала на защиту. Пусть грубо, но по-другому Ларисе не объяснишь. Так почему на Лену нападают? Я поддерживаю Лену. И если вам не нравятся наши ответные действия на нападение, значит, вам нужны другие пары, которых, по вашему мнению, можно оскорблять, а вы будете слабо протестовать. Гневно кинула я поддерживаемой своей волчицей, которая дико рычала. Если я так реагировала, то что творилось у Лены? Мстительница посмотрела на мужчин и остановила презрительный взгляд на Сергея. «Значит, ты ошибся парой. Действительно, ты заслуживаешь такой жены, которой желаешь, доброй и ласковой. Так иди к своему ангелочку. Не сомневаюсь, что она утешит тебя после такой стервы, как я. Всего доброго. Пока, Наташа». Девушка на глазах перекинулась волчицу и бросилась по дороге в направлении леса. «Проклятие, черт! Елена!» Грозно зарычал Сергей, перекидываясь в черного волка, и побежал следом. Вадим только хотел что-то сказать, но я развернулась к нему спиной и пошла в жилище. «Зашибись, приехали домой». Зашла внутрь и, посмотрев по сторонам, направилась в кухню попить воды. Там имелись современный красивый угловой гарнитур, стол, стулья и холодильник. Я подошла и открыла первый шкафчик, где увидела на полке кофе и разные чаи. Потом открыла большой шкаф, Там стояли тарелки, четыре кружки и три стакана. Взяв один, подошла к раковине, чтобы сполоснуть и набрать воды. «Я сейчас принесу пакеты с продуктами. Там есть сок». Раздался позади голос Вадима, но я не ответила. «Наташенька, прости, не хотел тебя обидеть. Я привык со стороны решать такие проблемы, стараясь не задевать чьи-то интересы». И я не выдержала. Бешенство всплыло из глубокого омута моей души, заставляя высказать свое недовольство и претензии. «А что? Такие проблемы часто случаются? Часто твою пару оскорбляют. Ведь ты такой правильный, хочешь все решить без обид и разборок. Но с такой волчицей, как Лариса, не получится. Она не сдастся, пока ты ее на место не поставишь, и станет бить в ответ по мне, всячески унижать. Она не сдастся, пока ты ее на место не поставишь». И станет бить в ответ по мне. Всячески унижать. Ты же сказал, что проблем не будет. Их и нет. Просто вы с Леной придумали ерунду. Вот и получилась такая ситуация. Наверное, Лариса действительно не знала о тебе. Может, отец ей не сказал. Забыл или еще что. Прости, такого больше не повторится. Ты глупец. В ответ Вадим зарычал, но мне было все равно. Мужчины, неужели ты не понимаешь? Ей плевать, что у тебя пара. Она гордая волчица. И целый год ты с ней спал. Неужели ты думаешь, она не попытается драться за тебя? Я уверена, она будет идти к своей цели любыми способами. Ложью, страстью, нежностью или шантажом. Она и сейчас не успокоилась. Сидит где-нибудь, зализывая свои раны. Думает, как нанести новый удар. В связи с тем, что ты неосознанно дал ей шанс на возможность ваших с ней отношений, теперь эта змея подключит других, более сильных оборотней, чтобы избавиться от Елены. Ты думаешь, она не поняла, что Лена — это ходячая бомба? От нее за версту несет силы Вигара. И тут нужен либо очень сильный оборотень, либо хитрый план. А самой Ларисе это не по силам. Слава святой! Это еще никто не знает, что Елена — Лефина Виена. Сначала ее уберут с пути, а потом и меня, так как я для них не проблема. Ты говоришь глупости. Лариса нормальная женщина. Немного перебесится и успокоится. О, святая жрица! «Какой глупый мужчина! Тебе сколько лет? По 30 А размышления, как у мальчугана?» «Наташа!» — прорычал волк. «Что, Наташа, униженная и оскорбленная женщина никогда не простит, а только будет настойчивее идти к своей цели, убирая препятствия на своем пути. А препятствие это я и Елена!» «Нет, ты не права. Я переговорю с Верховным Альфой. Он успокоит свою дочь!» «Ей сколько лет?» Десять? Двенадцать? С какой-то стати она проглотит оскорбление по требованию отца? Она альфа. Он наш верховный альфа. Мы подчиняемся ему. Малышка, я не хочу ссориться. Обещаю, все будет нормально. Пожалуйста, давай помиримся. Прости, если я не так все сделал. Просто я не ожидал увидеть Ларису. Все так быстро произошло. Елена влезла туда, где и без нее справились бы. Надеюсь, что ты прав. Но я хочу, чтобы ты извинился перед Леной. Она сделала то, что должен был сделать ты. А ты начал ее учить. «Нет, я не буду извиняться перед этой!» Недовольно скривился Вадим. «Кем? Она отличная девчонка. Просто в ее жизни случился дикий ужас. И она отомстила за свою семью. Да, она шла против ваших законов. Но не просто так. Она мстила подонком которые не должны жить». «Это решать совету», категорично сказал мужчина. «А совет что, бог?» Вы лучше защищайте вовремя женщин и детей от таких монстров, как Пригольский, а не хвалитесь своими законами и порядками, которые оставляют желать лучшего. Сколько таких, как я? Сколько? И ваш совет что-то сделал, чтобы помочь? Нет, больше не о чем разговаривать. Принеси, пожалуйста, мою сумку. Я бы хотела принять душ и лечь спать, а то голова раскалывается. Наташенька, может вызвать врача? С беспокойством спросил Вадим. Ничего мне не нужно». «Кроме того, что попросила», — сказала я и не выдержав накала, бросилась по коридору, ища уютное место, где можно успокоиться. Забежала в ванную комнату и сразу закрыла дверь. Слезы, обиды и непонимания текли по щекам. Из горла рвался сильный крик, который я сдерживала ладонью, получая сильные всклипы. Вадим стучал в дверь, что-то говорил, упрашивал, но я ничего не слышала. Через полтора часа я вышла из ванной, приняв желанный душ. Вид у меня был просто ужасный. Огромный мужской халат, опухшее лицо. Прошла по комнатам, но Вадима нигде не оказалась. Зашла в спальню, где на полу стояла моя сумка, а на кровати лежал мой ночной комплект. Оделась, залезла в постель и даже не поняла, когда заснула. Ночью почувствовала тепло, обнимавшее меня, обволакивающее коконом. «Вадим!» Сквозь дремоту я слышала его нежный шепот, но слов не понимала. улыбнулась и растворилась в сонном царстве. Разъярённая волчица бежала по лесу, не замечая ничего вокруг. Обида и боль разрывали её сердце, но Елена двигалась вперёд, чтобы ни о чём не думать, отрешиться от всего и наплевать на чужие мнения. Она старалась ничего не вспоминать и отключить все эмоции. Но почему же у неё ничего не получалось? Почему слова Сергея постоянно всплывали в голове, напоминая о том, что она не подходит ему? Значит, она должна уйти, чтобы дать ему шанс на счастливую жизнь с той девушкой, которую он считает достойной. Лена не будет помехой, если не нужна ему такой, какая есть. Почему она должна унижать себя, подстраиваясь под мужчину, который придумал себе святой идеал, и ему плевать на реальность? Он мечтал об ангеле и не видел, что настоящая его пара совсем не ангел, а даже больше, чертенок с косой. Как она должна меняться? Ломать себя? Притворяться? Но зная себя, она точно может сказать, что не сможет играть роль доброй феи. Она ведь не на задании, а со своей парой. Так почему же она должна притворяться и быть куклой? С какой стати? Если не устраиваю настоящая я, тогда пусть катится ко всем чертям, а меня оставит в покое. Думала девушка, а волчица все так же несла ее вперед. Сильный удар откинул ее в сторону дерева, до которого она не долетела. упала на землю и быстро вскочила на ноги, уставившись на грозного черного волка. Волк рычал и требовал подчинения, но волчица огрызалась в ответ, скалясь и готовясь напасть. Так продолжалось недолго, пока волк не начал перекидываться в человека. Когда волчица увидела обнаженного Сергея, то перестала рычать и тоже приняла человеческий вид. Как только Сергей увидел обнаженную родную женщину, которая с презрением смотрела на него... Он сделал шаг в ее сторону, чтобы успокоить. «Стой на месте, если не хочешь, чтобы я тебе вырвала сердце!» Зарычала Елена. «Леночка, прости, я не хотел тебя обидеть. Я понимаю, что...» «Идиот?» «Нет!» — рыкнул Сергей. «Тупица?» «Нет, Елена, перестань!» Грозно рычал волк. «А кто ты? Явно не мой мужчина, который должен рвать и метать, если на меня накинулись какие-то твари!» «Ты сама ее специально спровоцировала!» Возмутился мужчина. Не хрен всяким бледям обижать хороших девочек». Вадим все контролировал. Я клянусь, он бы и пальцем не дал дотронуться до Наташи. Он позволил ее оскорбить. Заорала разъяренная женщина. «Елена, не спорю, мы ступили. Вадим от того, что хочет по-хорошему, что вряд ли получится в его случае. Я наивный, накинулся на тебя. Думаю, что за эти дни ты захотела новой жизни, а не Немезиду решила оставить в прошлом». Я тоже так думала, но сейчас поняла, что Немезида – это не моя вторая сущность. Это я, понимаешь? Я и есть Немезида. И плевать, что я выполнила свою миссию. Я не могу измениться и стать ангелом. Нужно быть идиотом, чтобы думать, что я смогу быть доброй и пушистой, когда кто-то наступает мне или моим друзьям на глотку, унижает или обманывает. Да ни хрена подобного. Обойдетесь. С костями сожру, кто посмеет обидеть. Понятно? «Теперь у тебя есть я». «И что, теперь будешь на бабские разборке бегать из-за паршивых рецептов или воспитания детей?» «Ты меня не понимаешь. Я говорю, что ты можешь быть такой, какой была до гибели твоей семьи». «Ты думаешь, что до 18 лет я была зайчиком покорным и заглядывала каждому наглецу в рот?» «Да только в мечтах твоих, понял? Мой отец был сильным вегаром, а мать лефиной Неужели ты решил, что у них дочь тряпка родилась?» о которую вытирали ноги все желающие. Я просто подумал. Да ты не думал, ты фантазировал. Я слабая Лефина, но хорошая Виена. А способности Вигара передались мне от отца в полном объеме. Плюс мои сумасшедшие тренировки по разным видам рукопашных боёв Каратэ, айкидо, самбо. Стоит вспомнить еще занятия по боксу. Неужели ты думаешь, что из такого набора способностей может получиться жалкая неженка? которая будет плакать и ждать своего героя. Не дождёшься. А сейчас я действительно понимаю, что для такого ранимого мальчика с нежной душой я — это бомба, и не стоит тебе лезть к ней, если ты не знаешь, как пользоваться ею, чтобы тебя не взорвало. Я не знал, и это мне минус. Но чёрт возьми, Елена, у нас есть любовь, страсть. Так давай будем учиться заново вместе жить. Теперь послушай меня внимательно. В нас на данный момент играет дикая похоть пары, а чувств кроме страсти нет. Это раз. Два. Мы не начнём ничего, пока ты не поймёшь, какой я человек и нужна ли тебе такая пара. Если да, тогда примешь меня такой, какая я есть, как я тебя приняла. И не будешь рассчитывать на полный бред вроде того, что я крестиком тебе вышивать буду и компоты крутить ночью. А если нет, тогда до свидания. Леночка. Пока ты подумаешь, ты не будешь уверен на сто процентов, оставив свои сопли и слюни об ангелочки где-нибудь в прошлой жизни. Я буду жить в гостинице. И не подходи ко мне до принятия твердого решения, чтобы не обижаться потом на мои яростные ответные действия в твой адрес». «Мы же пара, черт побери!» – зарычал Сергей. «Еще нет. Думай. А пока? Прощай». И девушка исчезла, как дым. Ни следов, ни движения кустов. Сергей громко выматерился о том, что его пара не просто хорошая Виена, она отличная виена волчится Подумал и решил для себя, что он вляпался, и при том по самой никуда».